Глава 17. Говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. Он, как никто сейчас это осознавал. Смотрел на безмятежно спящую женщину и понимал, что если не уйдет сейчас, то останется навсегда. Ну, то есть до конца жизни. А это слишком короткий промежуток времени. И тащить ее за собой в свой ад он не хотел. Не спасти, так хоть уберечь. Скрыть, спрятать, не пустить. Тор спустился к реке как раз к рассвету. Зачерпнул пригоршню ледяной воды, плеснул в лицо, надеясь, что это поможет ему заглушить тупое, но еще беспокойство, граничащее с безумием. Дикая лилия одна в тайге. Он как ни старался, не смог себя убедить, что она справится. Но ей все же будет безопаснее в лесу, чем в логове монстра в маске, о котором... Это наивная пухляшка не имела и малейшего представления рассредоточиться далекий голос прозвучал словно выстрел тор свалился в прибрежный камыши замер на месте, наблюдая за цепочкой людей в знакомых камуфляжных униформах. рядом с головорезами семенили несколько служебных псов. совсем плохо очень плохо черт насчитал десять человек и четырех собак натасканные на поиск людей. Колонну замыкал прихрамывающий коротыш, злой, судя по исполосованной физиономии, как тысяча адских тварей. «Да твою ж мать!» прошипел Руслан, понимая, что нужно возвращаться. И возвращаться быстро. Спящая красавица — слишком легкая добыча. Вряд ли коробок простит ей леопардовый комбинезон. А значит... «Сберег девчонку» называется. «Тому, кто найдет эту толстую тварь! Недельный отпуск!» прорычал Квадратный. «И запомните! Сука моя!» «Крабок, ты ведь слышал, что сказал шеф? Бабу нельзя трогать!» Подал голос один из бойцов. «Ты, конь, слишком слухастый!» Оскал Кубика даже издалека показался Тору ужасным. «Ты не понял, старшой! Трупам отпуск не нужен! Мы не подписывались под самоубийством!» Усмехнулся конь. В звенящей тишине утренней тайги Руслан слышал каждое слово — и боялся, что его тоже раскроют, едва он начнет двигаться. Но боевики Потапыча были слишком увлечены беседой, перебиваемой лишь яростным лаем. «Пора!» Тор на четвереньках пополз в сухой бурелом. Собаки взбыли, явно его заметив. Но их хозяева не обратили внимания на то, что овчарки начали бесноваться. Слишком заняты были. Страх гнал Руслана посильнее злобных псов. Он их, кстати, не боялся. Его пугала встреча с разозленной фурией. То, что милая Лилия будет в ярости, сомневаться не приходилось. Он ее бросил. Ей наверняка плевать, какими побуждениями он руководствовался. Тор буквально физически ощутил поток воздуха, рассекаемый колуном возле своей шеи, и услышал смертоносный свист. Да уж, топор он забрать не смог. Просто сил не хватило его вытащить из дерева, в которое загнало свое смертельное оружие это сумасшедшее. На знакомую поляну он вывалился, дыша как туберкулезник. Воздуха в легких не осталось, девки не было. В память о чокнутой валькирии осталась только сквозная зияющая рана в стволе сосны, пустая консервная банка, разодранный в клочи бушлат, которым он накрыл ее прежде, чем уйти, и примятый сухостой. Тор застонал, только этого не хватало. «Где теперь ее искать?» «Где-то далеко, очень далеко». Макаров прикурил уже непонятно какую по счету сигарету и уселся на ледяные перила. Ждать он привык, умел, и это даже доставляло ему какое-то мазохистское удовольствие. Было время подумать. Он не успел к Мосе, опоздал на какие-то жалкие минуты. Но когда он приехал, улица была пустынна. Ни звуков посторонних, ни движений. Гробовая тишина. А еще он не слышал криков антиквара. Как такое возможно? Судя по характеру ран, умирал он совсем не безболезненно. Дверь, наконец, отворилась, и майор, легко соскочив со своего наблюдательного пункта, почти бегом бросился к появившемуся на крыльце патологоанатому Леве, с которым его связывало давнее подобие даже не дружбы, приятельства. «Ты какого тут трешься, Макар?» — хохотнул потрошитель несчастных убиенных. «Ты вскрыл мусю, черт Лева!» «Ну, с меня пузырь звездатого!» — пообещал Макаров, зная любовь патолога анатома к благородному напитку. «Шеф запретил освещать данную парсону!» — хмыкнул Лев, но глаза его остались совсем невеселыми. «Две коньячеллы и бельгийский шоколад!» — голосом змеи-искусителя сказал опер. «С каенским перцем!» — алочный тон подрошителя прозвучал многообещающе. «Хорошо! С перцем!» «Ты же не рассчитываешь, что я буду тебе рассказывать о своем пациенте прямо тут? Я не артист, знаешь ли, на камеры работать. Да и местом дорожу». Лёва достал из кармана платочек, промокнул уголки губ. Можно подумать, он совсем недавно не несчастного клюквенника кромсал, вкусно позавтракал. Макаров нетерпеливо переступил с ноги на ногу, как конь перед заездом. «Пойдем, тут есть забегаловка круглосуточная. Там и покалякаем», — поманил его за собой Лёва. «Ну ты ж лоб». Макару усмехнулся Забегаловка оказалась пафосной харчевней, стилизованный под охотничий домик. Со стен смотрели пустыми стеклянными глазами сотни чучел животных, что не прибавляло уюта местечку. Макаров попытался вспомнить, сколько денег осталось у него в лопатнике. Уныло оказалось, судя по ценнику в меню, затянутому в натуральную тисненную кожу. «Я буду медвежью щеку с клюквенным дрессингом и пятьдесят выдержанного на бальоне». С аппетитом заказал наглый Лёвушка. Макаров мазнул взглядом по цифрам в меню и погрустнел. «Мне воды», — приказал Халдею, который посмотрел на него с плохо прикрытым презрением. «Знаешь, ты не умеешь красиво жить». потолок откинулся на спинку резного стула, похожего на те, что в книгах про Машеньку и медведя рисовали. Нарочито, грубое резка, тяжелое дерево. «Не то, что Мося. Он и умер красиво. Не как все». «Лёва». «Как думаешь, если я тебе сейчас затолкаю в глотку, медвежью щеку, это красиво будет?» вкрачивает он Макарова только развеселил его собеседника. На льва его работа наложила слишком сильный отпечаток. Цинизм очень помогает не сойти с ума. «Говори, что нарыл!» «Твоего приятеля загрыз, дикий зверь, выдрал ему трахею. И знаю, что странно. Осторожный антиквар сам подпустил его к себе». «Спокойно так, будто хищник ему не глотку вырвать пришел, а денег много дать. Ни следов сопротивления, ни адреналина в крови. Или у Мосси были стальные яйца, или... Или что?» — напрягся майор. «Или я не знаю», — хмыкнул Лева, вдыхая исходящий ароматным паром деликатес, поставленный перед ним официантом. «Но хищник такого размера в миллионике «Подожди, какого размера? Ты о чем?» Макаров сглотнул слюну, глядя, как лев вгрызается в ароматное мясо. «Черт! Когда же он сам-то ел в последний раз? Живот свело болезненной судорогой, но не от голода, а от ожидания того, что скажет чертов блаженно щурящийся потрошитель. Хищник! Черт, зверь! Но тогда куда он делся? Куда?» «Медведь! Макар! Мишка! Косолапый!» Мося знал толк в возвращениях, хохотнул Лёва, вытирая губы белоснежной салфеткой.